20 век. Ревет в турбинах мощь блинных рек, ракеты, кванты, электромышление, Вокруг меня гудит 20 век, В груди моей стучит его биение. И если я понадоблюсь потом, кому-то вдруг на миг или навеки, Меня ищите не в каком ином, А пусть в нелегком, пусть в пороховом, Но именно в моем, 20 веке. Ведь он, мой век, и радио открыл, и в космос взмыл быстрее ураганов, кино придумал, атом расщепил и засветил глаза телеэкранов. Он видел и свободу, и лишения, свалил фашизм в пожаре грозовом, и верю я, что именно о нем потомки наши вспомнят с уважением. За этот век за то, чтоб день его все ярче и добрее разгорался, я не жалел на свете ничего и даже перед смертью не сгибался. И горячо шагая по планете, я полон дружбы к веку моему. Ведь как-никак назначено ему, вот именно и больше никому, второе завершить тысячелетие. Имеет в жизни каждый человек и адрес свой, и временные даты. Даны судьбой и мне координаты СССР, Москва, 20 век. И мне иного адреса не надо. Не знаю, как и много ли я свершил, Но если я хоть что-то заслужил, То вот чего б я пожелал в награду. Я честно жил всегда на белом свете. Так разреши судьба мне дошагать До новогодней смены двух столетий. Да что столетий, двух тысячелетий, И тот рассвет торжественный обнять. Я представляю, как все это будет. Салют в пять солнц, как огненный венец, пять миллионов грохнувших орудий, И пять миллиардов вспыхнувших сердец. Судьба моя, пускай дороги круты, Не обрывай досрочно этот путь, Позволь мне ветра звездного глотнуть, И через границу руку протянуть Из века в век Хотя бы на минуту. И в тишине услышать самому Грядущей эры поступь на рассвете И стиснуть руку дружески ему, Веселому потомку моему, Что будет жить в ином тысячелетии. А если все же мне не суждено Шагнуть на эту сказочную кромку, Ну что ж, я песней постучусь в окно, Пусть эти строки будут все равно Моим рукопожатием потомку. 1976 год. Именем совести. Какие б ни грозили горести, И где бы ни ждала беда, Не поступайся только совестью Ни днем, ни ночью, никогда. И сколько б не манила праздными судьба тропинками в пути, как не дарила бы соблазнами, взгляни на все глазами ясными, и через совесть пропусти. Ведь каждый, но буквально каждый, коль жить пытался похитрей, встречался в жизни не однажды с укором совести своей. В любви для ласкового взгляда порой так хочется солгать, а совесть морщится, не надо, а совесть требует молчать. А что сказать, когда ты видишь, как губят друга твоего? Ты все последствия предвидишь, но не предпримешь ничего. Ты ищешь в тайне оправдания, причины, веские слова, а совесть злится до отчаяния, не трусь, покуда я жива. Живет она и в час, когда ты, решив познать иную новь, Бездумно или виновата, как пса бездомного куда-то, за двери выставишь любовь. Никто тебе не помешает, и всех уверишь, убедишь, а совесть глаз не опускает, она упрямо уличает и шепчет, подлое творишь. Стоит она перед тобою, и в час, когда войдя во вкус, ты вдруг задумаешь порою урвать не самый честный кус. Вперед, бери и не робей, Ведь нет свидетельского взгляда, А совесть сердится, не надо, А совесть требует, не смей. Мы вправе жить не по приказу И выбирать свои пути, Но против совести ни разу, Вот тут, хоть режьте, скажем сразу, Нельзя, товарищи, идти. Нельзя ни в радости, ни в горести, Ни в зной, И не в колючий снег, Ведь человек с погибшей совестью Уже никто, не ни человек. 1976 год.